Добрый день, уважаемые зрители, сегодня я продолжу свою лекцию о новой экономической политике, и в этой части мы поговорим о составных частях НЭПа в 1921-1924 годах. Причем, как бы условно, я разделю свою лекцию на два больших раздела. Это мы поговорим сначала об основных элементах, новой экономической политики, а потом мы уже поговорим об основных механизмах реализации новой экономической политики. Я подчеркиваю и обращаю ваше внимание на то, что это все-таки две разные вещи, хотя у нас, к сожалению... И в науке, и в учебной литературе у нас эти понятия как бы смешивают и представляют единым целым. Хотя это не совсем так, но вот это лично, на мой взгляд. Итак, надо сказать, что в современной исторической науке до сих пор нет единства взглядов на проблему составных частей НЭПа. Одна часть историков, в частности профессора Горинов, Кабанов, Щетинов и другие, утверждают, что ленинская концепция НЭПа содержала в себе следующие основные компоненты – Ну, первое. В политико-идеологической области это жесткий однопартийный режим и всякое подавление инакомыслия. Второе. В экономической сфере это административно-рыночная система хозяйства, в основе которой лежали следующие постулаты. Во-первых, минимальная связь с мировой экономической системой и сохранение государственной монополии во внешней торговле – Во-вторых, это весьма ограниченный трестовый хозрасчет промышленности с централизованным перераспределением прибыли через органы Высшего Совета Народного Хозяйства. В-третьих, это неэквивалентный обмен с деревней на основе продналога и сознательное торможение роста крупного индивидуального хозяйства на селе и так далее. Однако другие историки, в частности профессора дмитриенко Наумов, Киселев, Виноградов и другие, утверждают, что НЭП представлял собой целый комплекс мер переходного периода, основными элементами которого были первое, Укрепление на экономической основе политического союза рабочего класса и трудового крестьянства – через возрождение товарно-денежных отношений и введение свободного товарооборота на всей территории страны. Для реализации этой задачи, которая имела первостепенное значение, уже 21 марта 1921 года Совет народных комиссаров и в ЦИК РСФСР в срочном порядке принимает декрет о замене продовольственной и сырьевой разверстке натуральным налогом. Затем, по мере развития Неповских начал в экономике страны, руководство партии и государства постоянно вносило существенные коррективы в этот важнейший элемент новой экономической политики. В частности, в 1922-1924 годах, Совет Народных комиссаров РСФСР, Совет труда и обороны РСФСР и ЦИК РСФСР принимают принципиально важные декреты о промысловом налоге февраль 1922 года, о трудовом землепользовании май 1922 года, о подоходном налоге ноябрь 1922 года, о едином сельскохозяйственном налоге май 1923 года. О внутренней торговле и потребительской кооперации апрель 1924 года и так далее. Кроме того, в Новом Гражданском кодексе РСФСР, который был принят поэтапно в ноябре 1921-апреле в апреле 1923 годов, были достаточно четко определены и разграничены правоотношения и методы правового регулирования государственно-планового, государственно-товарного частного товарно-потребительского и частного капиталистического оборота. Вторая черта или второй элемент новой экономической политики ⁇ это допущение в экономику страны ряда элементов буржуазных, то есть рыночных отношений при безусловном сохранении командных высот в экономике страны в руках пролетарского государства и партии большевиков. Для реализации этой задачи... СНК-100 и в цик РСФСР принимает целый пакет законодательных актов и постановлений, в том числе о концессиях ноябрь 1920 года, о мелких частных предприятиях май 1921 года, о денационализации мелких учреждений и предприятий июль 1921 года, об арендных отношениях июль 1921 года, о товарных и фондовых биржах августа 1922 года и так далее. Вместе с тем было бы неверно интерпретировать издание всех этих декретов как возврат или возрождение полноценных буржуазно-рыночных отношений в стране, поскольку все эти нормативно-правовые акты регулировали очень незначительный сегмент советской экономики – По оценкам большинства специалистов, в частности историков Лютова, Ходякова, Радьковского и других, предприятия так называемой цензовой промышленности, в которых трудилось всего несколько десятков тысяч рабочих и служащих, производили порядка 4,5% валовой внутренней продукции ежегодно создаваемой в стране. Кроме того, надо сказать, что надежды на привлечение значительных иностранных инвестиций через создание акционерных концессионных предприятий ну или знаменитых концессий, созданных на базе смешанного государственно-коммерческого иностранного капитала, абсолютно не оправдались о чем со всей очевидностью писал сам Владимир Ильич Ленин еще в ноябре 1921 года в своей знаменитой статье о значении золота теперь и после полной победы социализма. По оценкам тех же историков, в годы новой экономической политики было создано всего порядка 80 конституционных предприятий, удельный вес которых в производстве валового национального продукта Советской России составлял всего 0,5%. Третий важный элемент НЭПа – это развитие государственно-капиталистического сектора экономики и перевод крупных промышленных предприятий на хозрасчет. Для реализации этой важнейшей задачи, которая впервые была сформулирована и поставлена на повестку дня в августе 1921 года, В знаменитом наказе СНК РСФСР о новой экономической политике комиссия Льва Борисовича Каменева подготовила целый пакет законодательных актов. Одним из самых важных нормативных документов, разработанных этой комиссией, стал проект нового декрета о государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета, Трестов, который был учрежден СНК и ВЦИК РСФСР в апреле 1923 года. В соответствии с этим декретом на всей территории страны были созданы отраслевые монополии в виде хозрасчетных трестов, объединивших самые крупные промышленные предприятия страны. Имущество всех этих трестов состояло из основного и оборотного капитала. Основной капитал трестов был полностью изъят из гражданского товара обороту и не подлежал традиционной купле-продаже, которая являлась главным или основным элементом классической рыночной экономики. Кроме того, об экономической ущербности, ну, я беру это слово в кавычках, этих хозрасчетных трестов выразительно говорил и тот показательный факт, что только для этих предприятий была сохранена прежняя система государственного снабжения, государственного заказа и льготное государственное кредитование. Кроме того, в июле 1923 года новым декретом СНК ИФЧСР были созданы так называемые торговые синдикаты, которые были призваны оказывать существенную помощь трестов в изучении емкости и конъюнктуры рынка, проведении крупных торговых операций, заготовки сырья и так далее. Четвертый важный элемент или черта новой экономической политики Это совершенствование государственной системы планирования и управления народным хозяйством страны. С этой целью по решению Политбюро и ЦК РКПБ было принято несколько важных и принципиальных решений – которые позволили отчасти развернуть громоздкий партийно-государственный аппарат в сторону НЭПа. Ну, о чем идет речь? Во-первых, в январе 1922 года были разграничены права и компетенции Совета народных комиссаров РСФСР и Совета труда и обороны 100 РСФСР, которые возглавлял Владимир Ильич Ленин. В частности, в ведении Совета народных комиссаров РСФСР остались все вопросы, связанные с реализацией общегосударственных задач в области внутренней, внешней и оборонной политики, составления бюджета страны и контроля за его исполнением. А в ведении 100 РСФСР остались чисто экономические функции, в частности. Руководство отдельными отраслями промышленности, утверждение их хозяйственных планов и контроль за работой всех финансово-экономических ведомств и наркоматов страны. Затем, уже в апреле 1923 года, СТО РСФСР был временно преобразован в особое экономическое совещание, однако уже в январе 1924 года ему было возвращено его прежнее название. В третьих, в июле 1922, в июле 1923 года была проведена структурная реформа Высшего Совета Народного Хозяйства, то есть ВСНХ РСФСР, который продолжал возглавлять Алексей Иванович Рыков. Первоначально, то есть в 1922 году, существовавшие в рамках ВСНХ отраслевые центры и главки лишились своих прежних хозяйственно-распределительных функций и были преобразованы функциональные органы текущего планирования и контроля, то есть главные управления ВСНХ. Основная масса промышленных предприятий, которые ранее непосредственно подчинялись ВСНХ, теперь сменили место традиционной приписки и были переданы на региональный уровень, где перешли в прямое подчинение республиканским и губернским совнархозам. Затем на втором этапе так называемой управленческой реформы в июле 1923 года вместо ликвидированных главных управлений ВСНХ были созданы Центральное управление государственной промышленности и Главное экономическое управление. Первый орган, внутри которого были созданы отраслевые отделы, осуществлял общее руководство отраслевыми трестами, а второй орган – осуществлял общее регулирование работы промышленности, транспорта, торговли и сельского хозяйства страны. В-третьих, в апреле 1923 года была проведена реформа Государственной плановой комиссии «ПРИСТО», которую, как известно, возглавлял Глеб Максимилианович Крыжановский. Первоначально Госплан РСФСР, который был создан на базе знаменитой комиссии ГРЛО еще в феврале 1921 года, разрабатывал отдельные отраслевые планы, что, по мнению целого ряда тогдашних высших руководителей партии и правительства, совершенно не отвечало коренным задачам социалистического строительства. В частности, Лев Давыдович Троцкий, являясь главным лоббистом интересов Госплана, неоднократно ставил вопрос о существенном расширении его функций и полномочий, считая, что именно этот орган власти должен согласовывать, сочетать и направлять хозяйственную деятельность так называемой «шести боярщины», то есть тех, шести общегосударственных ведом страны, а именно Госплана, Наркомфина, Госбанка, ВСНХ, 100 и Комитета по внутренней торговле, которые занимались учетом рыночной конъюнктуры и хозяйственного регулирования всех промышленных и аграрных отраслей народного хозяйства страны. В конце концов, этой идея оракула революции проникся и сам Владимир Ильич Ленин, продиктовавший в конце декабря 1922 года свою знаменитую статью о предании законодательных функций Госплану, в который призвал партийный ариапак пойти навстречу товарищу Троцкому в вопросе расширения и увеличения компетенции Госплана. В апреле 1923 года в заключительной резолюции 12 съезда РКПБ Именно за Госпланом СССР было закреплено монопольное право разработки, составления и контроля за исполнением годовых планов развития промышленности, земледелия, финансов, транспорта, внутренней и внешней торговли и так далее. Хотя о справедливости ради следует сказать, что перестройка советского партийно-государственного аппарата, который, по словам самого Владимира Ильича Ленина, был целиком заимствован нами от царизма и чуть-чуть помазан советским миром, шла с огромным трудом. Именно это печальное обстоятельство и заставило его посвятить две свои последние статьи, то есть «Как нам реорганизовать рабкрин от января 1923 года», и лучше меньше да лучше от марта 1923 года этой острейшей и архиважной проблеме. Впрочем, следует признать и правоту тех историков, в частности Горинова, Бордюкова, Козлова и других, которые, ссылаясь на известный доклад Алексея Ивановича Рыкова, произнесенный им на 15-й партийной конференции в октябре 1926 года, утверждают, что в период НЭПа Созданная в годы военного коммунизма предельно централизованная система управления народным хозяйством страны не была полностью демонтирована, сохранив в девственной чистоте все присущие ей черты. Ну и, наконец, пятая черта новой экономической политики – это развитие различных форм кооперации крестьянских хозяйств. Надо сказать, что в классическом или ортодоксальном марксизме доктрина так называемого «кооперативного социализма» или прудонизма, всегда отвергалась как идея утопическая и антинаучная. Не случайно, я уже об этом говорил, сам Владимир Ильич Ленин столь критически и гневно отзывался о работах того же Сергея Николаевича Прокоповича, Михаила Ивановича Туган-Барановского, Александра Васильевича Чаянова и других идеологов легального марксизма, прудонизма и экономизма. Однако впоследствии, размышляя над проблемой соединения частного и общественного интереса, сам Владимир Ильич Ленин пришел к твердому убеждению, что в такой крестьянской стране, как Россия, необходимо всемерно развивать различные формы кредитной, снабженческой, газокупочной, с бытовой, потребительской и производственной кооперации, поскольку именно она – позволит относительно быстро решить несколько важных задач. Во-первых, соединить частный и общественный интерес российского крестьянства и вовлечь его в сознательное строительство основ социализма. Во-вторых, обобществить средства производства в сельском хозяйстве и существенно повлиять на создание условий для строительства основ социализма в стране. В-третьих, создать реальный механизм перехода мелкого крестьянского товарного хозяйства на рельсы крупного аграрного производства. И в-четвертых, получить необходимые финансовые ресурсы и средства для создания крупного промышленного производства в стране. Ну и последнее. Надо сказать, что в первые годы НЭПа основное внимание руководителей партии государства было приковано к решению двух основных задач – Во-первых, это создание надежной смычки между городом и деревней, и, во-вторых, это развитие неповских начал в промышленном и в коммерческо-торговом секторах экономики страны. Что же касается крестьянского хозяйства, да и всего аграрного сектора страны, то основные элементы новой экономической политики стали укореняться здесь только с апреля 1925 года то есть уже после смерти Владимира Ильича Ленина. Ну а теперь бы я хотел перейти к оценке основных механизмов реализации новой экономической политики в 1921-1924 годах. Надо сказать, что в современной исторической науке довольно часто происходит своеобразная подмена понятий основных элементов новой экономической политики и механизмов ее реализации. К большому сожалению, вот этим пороком грешат не только разного рода проходимцы от истории, но и ряд вполне серьезных ученых, в частности, доцент МГУ Юрий Терещенко, насчитавший аж 12 составных частей НЭПа. Между тем, следует все же отличать сами элементы новой экономической политики, о которых я только что говорил, от механизма ее реализации. Ну вот, на мой личный взгляд... Такими основными механизмами новой экономической политики были. Первое. Это реформа системы заработной платы и перестройка всей тарифной системы. Для реализации этой важнейшей задачи уже в сентябре 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР и ВЦИК РСФСР принимает декрет об основных положениях по тарифному вопросу, в соответствии с которым, во-первых, была восстановлена система денежного поощрения за труд, которая была практически полностью уничтожена в годы военного коммунизма и заменена натуральной оплатой труда. Во-вторых, в основу новой системы оплаты труда был положен прямой принцип зависимости уровня заработной платы работника – от производительности и качества его труда. Вместе с тем следует сказать, что реализация этого декрета шла с большим трудом и по оценкам ряда современных историков, в частности профессоров Радьковского и Худякова, в конце 1921 года денежная часть заработной платы работника составляла примерно 20% от общей суммы его заработка. Однако уже к началу 1924 года прежняя система натуральной оплаты труда была полностью уничтожена и на всех предприятиях и в учреждениях страны был восстановлен денежный эквивалент заработной платы. Второе. Реформа законодательства и создание новой системы кодификационного права. Надо сказать, что по мнению большинства историков советского права, в частности профессора Исаева, При переходе к новой экономической политике советские юристы столкнулись с глубинным противоречием, которое было заложено в самой правовой системе переходного периода, то есть противоречием между пролетарским судом и традиционным буржуазным правом. Выход из этого сложного противоречия попытались найти различными способами, в том числе и путем кодификации основных правоотношений и норм и создания на этой юридической базе новой системы всего советского законодательства. В годы новой экономической политики под руководством целого ряда видных юристов и правоведов, в том числе, Председателя Верховного суда РСФСР старого большевика Петерса Яновича Стучки были разработаны и приняты системные нормативно-правовые акты, которые регулировали значительный круг общественных отношений, в том числе вечные обязательственные, наследственные, договорные, земельные, трудовые, уголовные и процессуальные правоотношения. Но ну, к числу таких важнейших законодательных актов, принятых в цик, РСФСР следует прежде всего отнести Гражданский кодекс РСФСР, принятый в ноябре 1921-апреля 1923 -го годов, Уголовный кодекс РСФСР, принятый в июне 1922 -го года, Земельный кодекс РСФСР, принятый в сентябре 1922 -го года, Кодекс законов о труде, который был принят в ноябре 1922 года, Уголовно-процессуальный кодекс, принятый в феврале 1923 года, и, наконец, Гражданско-процессуальный кодекс, который был принят в июле 1923 года. Кроме того, в тот же период, руководствуясь велением времени, И новыми реалиями наркомат юстиции РСФСР, который тогда возглавлял Дмитрий Иванович Курский, подготовил проект хозяйственного, промышленного, торгового, кооперативного и административного кодекса РСФСР, многие из которых, однако, так и не были приняты. При этом я хотел бы подчеркнуть тот факт, что аналогичные, значит, кодифицированные законы были приняты и в остальных союзных республиках. Дело в том, что в рамках советского государства правовые системы строились на принципах единства и единообразия. Вместе с тем, для того, чтобы подчеркнуть, ну, так сказать, особое положение всех тогдашних союзных республик, было принято решение, что в рамках каждой союзной республики будет создан, ну, по сути дела, однотипный, но, тем не менее, свой свод вот этих вот кодифицированных отраслей права. Ну, прежде всего, имеется в виду, конечно, Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс, и земельный, семейный и так далее, и тому подобное. Третий важный механизм реализации новой экономической политики – это, конечно, проведение знаменитой финансовой реформы. Совершенно очевидно, что переход к новой экономической политике и восстановление рыночных отношений неизбежно ставили на повестку дня вопрос о проведении крупномасштабной финансовой реформы. Именно поэтому еще летом 1921 года Владимир Ильич Ленин вполне откровенно и справедливо писал о том, что нам нужна Твердая валюта, хороший рубль, а не хлам в виде совзнака. Без твердой валюты НЭП летит к черту. Ну, хорошо известно также, что к подготовке и проведению финансовой реформы новый нарком финансов Григорий Яковлевич Сокольников «Бриллиант» а я напомню, что он сменил на этом посту Николая Николаевича Кристинского, привлек целую плеяду выдающихся русских экономистов, банкиров и государственных деятелей бывшей Российской империи. В частности, Владимира Васильевича Тарновского, Николая Николаевича Кутлера, Николая Дмитриевича Кондратьева и Леонида Наумовича Юровского. Переход на принципиально новые основы финансовой политики – был закреплен постановлением в ЦИК РСФСР о мерах по упорядочению финансового хозяйства страны, которое было принято в октябре 1921 года. Этим же постановлением был воссоздан и Государственный банк РСФСР, ну тогда он назывался Народный банк РСФСР, который стал главным кредитным и эмиссионным центром страны. Но вот после завершения всех этих подготовительных мероприятий, началась, собственно говоря, реализация реформы всей финансово хозяйственной системы страны, которая, как известно, прошла в два этапа. На первом этапе финансовой реформы в исполнении Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР о предоставлении Госбанку права выпуска банковских билетов в ноябре 1922 года Главное финансовое ведомство страны То есть Госбанк РСФСР выпустил в обращение банковские билеты знаменитые червонцы, которые были полностью обеспечены золотом, государственной гарантией и ликвидными векселями. При этом общее золотое содержание одного червонца было установлено в размере 7,7 грамма чистого золота. В наличном обороте на потребительском рынке по-прежнему находились только советские денежные знаки или совзнаки, знаки, в отношении которых была проведена первая деноминация. А золотые червонцы госбанка РСФСР предназначались не для покрытия бюджетного дефицита, а для нужд хозяйственного оборота и проведения виртуальных финансовых Операций, связанных с кредитованием крупных промышленных предприятий, международных коммерческих сделок, объектов капитального строительства и так далее. Второй этап финансовой реформы был проведен уже в апреле 1924 года, когда специальным постановлением Наркомата финансов уже СССР из наличного обращения на всей территории страны были изъяты все советские денежные знаки, то есть совзнаки, И через установленный механизм обмена введены новые казначейские билеты, то есть советские рубли. Я прошу не путать банковские билеты и казначейские. Банкноты, банковские билеты выпускаются именно государственным банком, и они по номиналу, безусловно, более крупные а казначейские билеты выпускаются именно наркоматом, ну или в данном случае Министерством финансов. Значит, этим же постановлением Наркомата финансов СССР между банковскими и казначейскими билетами был установлен жестко фиксированный курс, а именно «один червонец равен 10 советским рублям». Отсюда, кстати, и характерное название «советской купюры» с изображением Ленина в размере 10 рублей, червонец. А поскольку золотое содержание одного червонца, как известно, равнялось 7,7 грамма чистого золота, то, соответственно, золотое содержание нового советского рубля составило 0,77 грамма золота, что в точности совпадало с золотым содержанием царского рубля или так называемого Николаевского чернвонца, введенного в наличный оборот в период знаменитой денежной реформы 1895-1898 годов. Таким образом, в результате успешного проведения этой крупной хозяйственной реформы в Советской России впервые возникла стабильная финансовая система, которая сыграла, в общем-то, положительную роль в выходе страны из жесточайшего экономического кризиса и превращение с советского рубля в полноценную мировую валюту, которая заняла достойное место в мире, сравнявшись по обменному курсу с британским фондом стерлингов. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. Безусловно, существенную роль в стабилизации финансовой системы страны сыграли и другие важные факторы, в частности разумный И вполне взвешенный подход к проблемам составления годовых бюджетных планов развития народного хозяйства страны, активная борьба с инфляцией и товарным дефицитом, положительное сальдо внешнеторгового баланса и так далее. Однако при этом не всем, далеко не всем членам высшего партийного государственного руководства, прежде всего Льву Давыдовичу Троцкому и Георгию Леонидовичу Пятакову которые тогда уже вовсю носились с идеей установления жесткой диктатуры промышленности, пришлась по вкусу твердая политика нового наркома финансов в этих ключевых вопросах. И они постоянно обвиняли Григория Яковлевича Сокольникова в установлении жуткой диктатуры финансов в стране. Ну вот На этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.